Глава 38. Эрнатон де Кармендж. Эрнатон остался после сражения в большом затруднении и не знал, что делать с двумя бесчувственными врагами. Полагая, что они не будут в опасности, если он оставит их на некоторое время, и что, вероятно, мэтр Робер Брике, Эрнатон только под этим именем и знал Шико, не возвратится, чтобы добить их, Молодой человек пустился на поиски какой-нибудь помощи и вскоре на дороге нашел то, что искал. Телега, ехавшая навстречу Эрнатону, показалась на вершине горы и резко отделялась от пурпурного неба. Телегу везли два вала управляемые крестьянином. Эрнатон подъехал к мужику, который при виде его готовился бросить и телегу, и все, чтобы бежать. Рассказал ему, что здесь произошла стычка между гугенотами и католиками, что эта роковая схватка четверым из них стоила жизни, но что двое еще живы. Мужик, испугавшись ответственности, а еще более воинственного вида эрнатона, как мы сказали, помог молодому человеку тотчас же перенести господина Демайена на телегу, потом и солдата, который неизвестно в обмороке или нет, продолжал лежать с закрытыми глазами. Осталось четверо мертвых. «Что, сударь?» — спросил мужик. «Эти мертвые были гугеноты или католики?» Эрнатон видел, что во время испуга крестьянин перекрестился. «Гугеноты», — отвечал он, — «в таком случае ничто не мешает зарыть этих безбожников. Вы согласны на это?» «Конечно», — отвечал Арнатон, которому хотелось утешить мужика наследством после умерших. Мужик не заставил себя долго просить и вывернул их карманы. Умершие, вероятно, недавно получили свое жалование, потому что по окончании осмотра лицо мужика прояснилось. Вследствие этого он сильнее гнал своих быков, чтобы поскорее доехать до своей хижины. Только в домике этого доброго поселянина, на мягкой постели, пришел в чувство господин Демаен. Боль, причиненная тряской ездой, помешала ему прийти в себя раньше, но когда рану обмыли свежей водой, когда из нее показалась капля алой крови, герцог открыл глаза и с заметным удивлением осматривал себя и окружавших его людей. Как только Демоен открыл глаза, Эрнатон удалил мужика. «Кто вы, милостивый государь?» — спросил Демоен. Эрнатон улыбнулся. «Вы не узнаете меня?» — сказал он. «Напротив», — отвечал герцог на брови. «Вы тот, кто помог моему врагу?» «Да», — отвечал Эрнатон. «Но я также и тот, кто помешал вашему врагу лишить вас жизни». «Вероятно, так», — сказал Демоен. если я живу еще. Но, может быть, он счел меня мертвым?» Он удалился, зная, что вы живы, милостивый государь. «Может быть, он счел мою рану смертельной?» «Не знаю. Но, во всяком случае, он едва не сделал вам такой, которая была бы смертельной». «Но, милостивый государь, почему же вы помогли ему убить моих людей и помешали этому человеку убить меня?» «Это очень понятно». И я удивляюсь, как может дворянин, а вы, кажется, из дворян, не понять моего поведения. Случай привел меня на дорогу, по которой вы ехали. Я увидел, что шестеро напали на одного. Я защитил его. Потом, когда этот храбрец, потому что кто бы он ни был, милостивый государь, этот человек храбр. Потом, когда этот храбрец, оставшись с вами один на один, решил победу ударом, сразившим вас, тогда он готов был употребить эту победу во зло и убил бы вас, если бы я не противился. «Так вы меня знаете?» — спросил Дамайен, глядя на Карменджа испытующим взором. «Я не имею нужды знать вас, милостивый государь. Я вижу в вас раненого человека, и этого мне достаточно». «Будьте откровенны», — перебил Майен. «Вы знаете, кто я?» «Хм, «Странно, что вы не хотите меня понять. Что касается меня, я не нахожу, что убить беззащитного человека благороднее, нежели напасть в шестером на одного проезжего». «Вы допускаете, однако, — сказал Демоен, — что в том и другом случае были свои причины?» Эрнатон поклонился, но не отвечал. «Разве вы не видели, что я принял бой один на один?» «Видел, конечно. Впрочем, этот человек — мой смертельный враг. Я думаю, потому что он точно так же отзывался и о вас. И если я перенесу эту рану...» Это меня не касается. И вы можете делать что вам угодно, милостивый государь. Что? Я очень опасно ранен. Я осматривал вашу рану, и, кажется, несмотря на её серьёзность, она не опасна. Железо скользнуло по рёбрам, как кажется, и я надеюсь, что вы не чувствуете никакой боли в лёгких». Майен вздохнул с трудом, но без внутренней боли. «Правда», — сказал он. «Но что стало с людьми, которые были со мною?» «Умерли, кроме одного». «Вы оставили их на дороге?» — спросил Майен. «Да». «Зарыли». «Крестьянин, которого вы, вероятно, видели, когда открыли глаза, и у которого вы находитесь теперь, взял этот труд на себя». «Что он нашёл у них?» «Сколько-то денег». «И бумаги?» «Не знаю». «А-а-а», произнёс Дамайен с очевидным удовольствием. Впрочем, вы можете расспросить обо всем оставшегося в живых. — Но где он? — В амбаре, в двух шагах отсюда. — Перенесите меня к нему, или лучше пришлите его сюда. И если вы честный человек, каким я вас считаю, поклянитесь, что не станете его расспрашивать. — Я не любопытен, милостивый государь. Из всего этого я знаю только то, что мне надо. Герцог смотрел на Эрнатона все еще с сильным беспокойством. «Милостивый государь!» — сказал молодой человек. «Я буду счастлив, если вы передадите кому-нибудь это поручение». «Я виноват и сознаюсь в этом!» — сказал Дамоен. «Обижите меня! Исполните мою просьбу!» Через пять минут солдат вошел в комнату. Он вскрикнул, увидев герцога Майена, но последний с усилием приподнял руку и положил палец на губы. Солдат в ту же минуту замолчал. «Милостивый государь», — сказал Майен Эрнатону, — «моя признательность вам безгранична, и, без сомнения, если когда-нибудь мы встретимся при лучших обстоятельствах, то могу ли я узнать, с кем имею честь говорить?» «Я Виконт Эрнатон де Карменш». Маен ожидал дальнейших объяснений, но теперь, в свою очередь, молодой человек был скрытен. «Вы ехали по дороге в Божан-Си, милостивый государь», — продолжал Маен — Точно так. И я помешал вам, может быть, продолжать путь в нынешнюю ночь? — Нисколько, милостивый государь, я рассчитываю ехать сию же минуту. — В бажанси Эрнатон посмотрел на Майена с видом человека, не любящего подобных расспросов. — В Париж, — отвечал он однако же. Герцог, казалось, изумился. — Извините, — продолжал Майен. Но странно, что по дороге в божан вы были остановлены таким неожиданным обстоятельством, и теперь вы без всякой причины меняете направление. «Вовсе не странно», — отвечал Арнатон. «Я ехал на свидание. Ваше происшествие принудило меня остаться здесь. Я опоздал к назначенному времени и поэтому возвращаюсь». Маен тщетно силился прочесть на бесстрастном лице Арнатона, правдивы ли его слова. «О, милостивый государь!» — сказал он, наконец. «Если бы вы пробыли со мною несколько дней, я пошлю в Париж этого солдата за хирургом, потому что, вы понимаете, мне нельзя остаться одному с этими неизвестными мне мужиками». «Почему же я?» — перебил Эрнатон, «а не этот солдат останется с вами. Я тоже могу прислать хирурга». Маен колебался. «Вы знаете моего врага?» — спросил он. «Нет, милостивый государь». «Как?» Вы спасли ему жизнь, он не сказал вам своего имени. Я не спрашивал. Вы не спросили. Вам я тоже спас жизнь, милостивый государь. А разве я спрашивал ваше имя? Но вы оба знаете моё Я вижу, — сказал Майен, — что от вас ничего не узнаешь, и что вы так же скромны, как и храбры. «А я, милостивый государь, вижу, что вы говорите мне это с упрёком и очень жалею, потому что то, что вас так тревожит, должно, напротив, успокаивать. Кто скрытен с одним, тот, хотя меньше, но всё-таки скрытен и с другим». «Вы правы. Вашу руку, господин Декарменш». Эрнатон протянул руку, но ничто не показывало, что он знал, кому даёт её. «Вы осуждаете моё поведение», — сказал Майен. «Но я не могу объясниться, не открыв вам больше, чем бы я мог. Лучше, если мы ограничимся взаимным доверием». «Заметьте, милостивый государь», — отвечал Арнатон, — «что вы оправдываетесь, хотя я и не думал обвинять вас. Вы вполне свободны говорить и молчать, верьте моему слову». «Благодарю вас, милостивый государь, я молчу. Знайте только, что я дворянин из хорошего дома и готов сделать для вас все, что могу». «Оставим это», — отвечал Арнатон. «И знаете что я буду так же скромен в этом случае, как и прежде. Благодаря тому, у кого я служу, я не имею нужды ни в ком». «Вы служите?» — спросил Майен с беспокойством. «Кому же?» «О, вы сами сказали, что надо ограничиться тем доверием, которое мы друг другу уже оказали, милостивый государь», — отвечал эрнатон «Вы правы. Ах, мне надо моего хирурга». «Я возвращаюсь в Париж, как я уже имел честь вам сказать. Дайте его адрес». Майен сделал знак солдату, который приблизился, потом оба начали говорить шепотом. Эрнатон со своей обычной скромностью отошел в сторону. Наконец, после нескольких минут совещания, герцог обернулся к Эрнатону и сказал. «Господин де Карменш, дайте честное слово, что если я дам вам к кому-нибудь письмо, то вы передадите его точно по адресу». «Даю вам мое честное слово, милостивый государь». «Я верю вам. Такому человеку, как вы, я вверяюсь слепо». Эрнатон поклонился. «Я вверяю вам часть моей тайны», — сказал Майен. «Я один из телохранителей герцогини де Монпансье». «А», — произнес наивный Эрнатон, — «герцогини де Монпансье имеют телохранителей? Я не знал». В наши мятежные времена все окружают себя чем могут, и фамилия Гизов, будучи владетельной... Я не требую объяснений, милостивый государь. Вы один из телохранителей госпожи Монпансье, этого для меня достаточно. Итак, я имел поручение ехать в Амбуас. Когда на дороге встретил своего врага, вы знаете все остальное? Да, — сказал Эрнатон. «Остановленный раною и не исполнив поэтому этому поручения, я должен отдать отчет герцогине о причинах меня задержавших». «Это справедливо. Я прошу вас передать ей в собственные руки письмо, которое я сейчас напишу». «Если, впрочем, здесь есть чернила и бумага», — прибавил Эрнатон, вставая, чтобы поискать и то, и другое. «В этом нет необходимости», — сказал Майен. «Мой солдат должен иметь при себе мои таблетки». Солдат действительно вынул из кармана закрытые таблетки. Майя набернулся к стене, чтобы открыть таблетки. Открыв их, он написал карандашом несколько строчек и запер таблетки с той же таинственностью. Не зная секрета, невозможно было отпереть таблетки, по крайней мере, не разломав их. «Милостивый государь», — сказал молодой человек, «таблетки будут отданы кому следует». «В собственные руки». «В собственные руки герцогини демон Пансье». Герцог пожал руку обязательного молодого человека и, утомленный разговором и письмом, упал на свежую солому своего ложа. Пот выступил у него на лбу. «Милостивый государь!» — сказал солдат таким тоном, который, судя по одежде говорившего, показался Эрнатону странным. «Милостивый государь, вы меня связали как барана, это правда. Но хотите вы или нет, я переменю эти узы на узы дружбы и докажу вам это, когда придет время». и он протянул ему руку, белизна которой также не соответствовала его солдатской одежде. «Согласен», — сказал Карменш, — «двумя друзьями больше». «Не смейтесь, милостивый государь», — сказал солдат, — «друзья не могут быть лишними». «Согласен», — отвечал Эрнатон, — и уехал.